Мимолетное заблуждение Плезент теперь окончательно рассеялось. Так же ясно, как она видит на своих руках старого отца, который ничуть не исправился. Видит она и то, что все будут избегать его, когда он придет в себя, как и прежде. Уведу его поскорей. Дома ему лучше. Скоро все возвращаются в комнату и ждут, чтобы Райдергут пришел в себя и понял, как все они будут рады от него избавиться. Собирают какое-то платье, потому что его собственное насквозь промокло, и в данную минуту весь его костюм состоит из одеяла. Чувствуя себя все более и более неловко, словно общая неприязнь доходит до него даже сквозь сон и дает знать, пациент, наконец, широко открывает глаза и с помощью дочери садится в постели. Ну, Рейдер Как вы себя чувствуете? Похвастаться нечем. Я не собираюсь читать вам наставления, но надеюсь, что такой счастливый исход повлияет на вас в лучшую сторону. В ответ пациент недовольно бурчит что-то непонятное. Однако его дочь могла бы перевести, если бы захотела. что он не желает слушать попугайную болтовню. После этого мистер Райдергуд спрашивает рубашку и с помощью дочери натягивает ее через голову, совершенно так, как сделал бы после драки. «Ведь это пароход был?» «Да, отец». «Буду с ним судиться, черт бы его взял! Он мне за это заплатит!» Сильно не в духе, он застегивает рубашку, раза два или три останавливается, чтобы осмотреть свои руки, словно желая проверить, какие повреждения он получил в кулачном бою. Потом сварливо требует остальную одежду и медленно одевается. С видимым недоброжелательством к бывшему противнику и ко всем зрителям. Ему кажется, что нос у него разбит в кровь, и он несколько раз утирает его тыльной стороной руки, причем еще более усиливается сходство с кулачным бойцом. А где моя меховая шапка? В реке! А, а, а неужели не нашлось честного человека выловить ее? Все вы хороши, сколько вас не есть! Ладно, ладно! Так, говорит мистер другу. со злобой выхватывая из рук дочери одолженную кем-то шапку и сворчаньем напяливает ее на уши. Потом, поднявшись на слабые ноги, он опирается на ее плечо. Стой смирно! Не можешь, что ли? Эх, да ты на ногах не держишься, а туда же! Вот так этот достойный господин уходит с арены. где у него только что произошла небольшая схватка со смертью.